Глава пятая Передо мной появился листик с тестовыми заданиями, и я тут же сосредоточилась, углубившись в текст. Текст, текст, что тут у нас? Ну, первые вопросы были довольно легкими, я отмечала их почти не глядя. Соотнесите расы с типом истинной магии, которой они владеют. Ну, э -ой, ну это же даже дети знают. Альвы! Магия воды, эльфы — магия земли, драконы — магия огня, летуны — магия воздуха. Люди... Ага. А здесь кроется небольшой подвох. Люди истинной магией не владеют, но могут обладать всеми типами силы, включая чары льда, однако в ослабленном варианте и без способности к трансформации. Ладно, едем дальше. От кого произошли маги льда? но это тоже легко, от снежных демонов, которых после уничтожили драконы. Какими уникальными навыками обладают летуны? Ха! Превращаться в любую птицу, смотреть их глазами и отращивать крылья. Ладно, дальше. Когда магические силы альбов достигают своего максимума? В ночи полной луны, а минимума, соответственно, в новолуние каков был срок жизни снежных демонов? Ха. В 10 раз больше людской, у драконов в два раза, у альвов в три, у эльфов в четыре. Летуны же живут столько же, сколько и люди. Ох, да я прямо отличница. Следом за вопросами о расах пошли задачи по истории империи. Почему драконы объявили войну снежным демонам? Диаметрально противоположная магия и характеры. Плюс демоны похитили драконьего принца. Кто из раз первыми согласились ради мира принять власть драконов? Летуны. Я отмечала верные ответы и от старательности высунула кончик языка. Сейчас как? Напишу тест на высший балл. Вот Драксис удивится. Может, даже передумает меня заданиями заваливать. Не зря на занятия ходила, все пригодилось. Ну, кроме этикета. Но его я как раз обычно прогуливала. Впрочем, радость оказалась преждевременной. Следом за блоком общих вопросов пошел блок о магии, и тут мне пришлось поднапрячься. Каким типом силы будут обладать потомки чистокровных дракона и альва? М -м -м, наверное, тем резерв кого из родителей был больше? А, не не не не неверно магии огня и воды противоположны и это чревато конфликтом и выжиганием сил еще до рождения значит ответ никаким ладно дальше выберите верный график убытия чар у потомков человека и обладателя истинной магии бу так да, Аира приплыли в графиках я всегда путалась поэтому наугад отметила тот, что он, на мой взгляд, больше подходил. Потом кое-как разобралась с классификацией артефактов, нарисовала плетение всех известных мне заклинаний, благо это учила сама вороя книги у отца, считавшего, что магия мне не пригодится, и удивленно уставилась на конец теста. «Э, «Не поняла. Все? Ого! Да я молодец, успела!» Теперь оставалось только вписать факультет, на который я подавала заявление, и парой слов обозначить свои сильные стороны. Ну, с первым все понятно. Факультет разработки чар. Как ни прискорбно, но учиться под руководством Драксиса. И изменить это уже не в моих силах. А вот э, зачем им второе понадобилось и что писать? Внезапный вопрос, никак не связанный со знаниями, поставил меня в тупик, и какое-то время я размышляла. Так, а что во мне есть такого хорошего? Целеустремленность? Ну, возможно, хотя папенька величал это упрямством, а упрямство — это уже не очень хорошо. Еще мне говорили, что я веселая, но это тоже вроде как не самое лучшее качество студента. Усидчивость? Но это ко мне явно не относится. Конечно, можно соврать, но кто знает, как эти перья с бумагой зачаровали. Сломав всю голову, я решила обозначить следующее. Боевой задор, тяга к знаниям, умение находить выход из трудных ситуаций. А что, вполне даже неплохо. Задора у меня хоть отбавляй. Тяга к знаниям тоже имеется, особенно если это знание о том, где можно вкусно поесть. Ну а последний пункт. Я сегодня на практике доказала, склонив ректора на свою сторону. Взяв ручку, принялась выводить боевой зад. «Время окончено!» Хлопнул в ладоши господин садист Бэксвил, и листочек исчез прямо у меня из-под носа. «О, нет! Всего две буквы не успела дописать, и было бы уже куда как приличнее. А может, я все-таки хоть «О» накорябала? «Впрочем, боевой задо...» Звучит ничуть не лучше, словно какая-то злодейская кличка. Ладно, будем надеяться, что это просили указать лишь для галочки, и никто подобное читать не станет. Тем более в анкете все уже есть. Впрочем, ни одна я была разочарована таким резким отъемом тестовых листочков. По залу пронеслась волна стонов и вздохов. Вижу. «Вы все успели показать свои знания!» — с ехидной ухмылкой произнес господин Бэксвилл. «Что ж, теперь вам предстоит демонстрация магических навыков. Встаньте, разделитесь по выбранным факультетам и ждите, когда за вами придут деканы». Он махнул рукой, и столы исчезли вместе со стульями. Большая часть будущих студентов среагировать вовремя не успела и повалилась прямо на пол. Я тоже шлепнулась, испытав на прочность свое лучшее качество. Ай, больно же! Не такой уж он у меня и боевой. Тем временем, вместо ненужной теперь мебели, на некотором расстоянии друг от друга возникли таблички с названиями факультетов. Так. Артефакторика, бытовые чары, ага, прикладные искусства, боевая магия, ага, вот и разработка чар. Когда я подошла к нужной мне табличке, под ней уже стояла пара драконов, та самая эльфийка, которую одернул господин садист, и несколько людей. Ух, хорошо, что драконов немного, вон, на боевом уже целая толпа собралась». Пока я разглядывала своих будущих, надеюсь, сокурсников, раздумывая, можно ли мне уже начинать знакомиться или все-таки сперва стоит сдать магическую часть, словно из-под земли возник ректор. «Абитуриенты за мной!» — хмуро скомандовал он. Разномастная толпа нестройным шагом двинулась вслед за быстро удалявшимся драконом. Как заметила господин Драксис, заставлял трепетать не меня одну. Вот та же эльфийка глядела на него с какой-то смесью восторженности, благоговения и ужаса. Ладно, хорошо, хоть не только мне он кажется суровым. Ректор провел нас по коридорам, и вскоре мы оказались еще в одном зале. В этот раз явно предназначенном для занятий с магией. По стенам были начертаны ограждающие знаки, Мебель практически отсутствовала, а на потолке светилась дождевая сфера, какую обычно ставят от внезапных пожаров. «Итак, раз вы здесь, то собираетесь обучаться на моем факультете», — начал дракон, заперев дверь. «Разработка чар едва ли не самое важное направление магии и в идеале, в будущем». «Из вас должны получиться новаторы, ученые и первооткрыватели в идеале. Хотя на практике едва ли вы создадите хоть одно по-настоящему новое заклинание за всю свою жизнь». Ох ты! Какое вдохновляющее начало! Да ему только массы за собой вести. Лидер от рождения!» «Что-то не так, Десол». Ректор кинул на меня пронзительный взгляд. «Я молчала, господин Драксис?» — ответила, постаравшись натянуть на лицо улыбку вежливости. «Не скальтесь, вам не идет!» — оборвал мою попытку дракон и продолжил. «Тем не менее, наша Академия даст вам все необходимые знания. И если вы используете их с умом...» то вполне сможете добиться успеха в этой жизни, а теперь к экзамену. Сейчас вы все встанете под защитный купол. Я начну вызывать вас по очереди по три человека за раз. Каждый из тройки должен будет сотворить одно из тех заклинаний, плетения которых вы нарисовали в предыдущем тестировании. На сотворение дается пять минут. Потом я оцениваю результаты, и выходит следующая тройка. — Окончательное решение о зачислении вам сообщат уже после, на собеседовании. Решение будет приниматься, исходя из совокупных баллов. — Вопросы есть? — Нет. — Тогда начали. — В первой тройке пойдут... И он принялся перечислять фамилии, которые от волнения я даже приблизительно не запомнила. Следуя его указаниям, по очереди в центр зала выходили ученики, В руках Драксиса появлялись листочки с тестированием, он мельком глядел на них и раздавал задания. Я же вместе с теми, до кого еще дело не дошло, наблюдала за ходом экзамена из-за защитного купола. В основном ничего сложного в магической части вступительных не было, все же мы только собирались изучать чары. Построить простенький щит, состряпать обычный энергетический шар, расчертить сферу призыва личной силы, ну и так далее. Практически каждый укладывался раньше отведенных пяти минут, народу за защитным куполом становилось все меньше и меньше, а вот вызывать меня ректор пока не спешил. Когда рядом осталось всего трое, в том числе и я, дракон вызвал этих троих. Почти не глядя на результаты, махнул им рукой, велел покинуть зал. А после уставился на меня. — Упс, Эйра. Как-то это не очень хорошо. Надеюсь, он не забыл о том, что обещал не валить меня. — Ну, что же ты, Эрвин, иди сюда, не бойся. Поманил меня пальцем ректор, наедине отбросив официоз. Выходить не хотелось, но выбора у меня не оставалось. Все же он меня на экзамен звал, а не в спальню. И даже не на обед в качестве главного блюда, хотя смотрел так, будто и впрямь собирался сожрать. Итак, посмотрим, какие плетения ты нарисовала. Медленно, словно издеваясь, Драксис выудил мой тестовый листок, заглянул внутрь и вскинул брови. Вот это, хм, это хорошо или плохо? Я не была уверена в том, что все изобразила правильно, да и в самих заклинаниях, если честно, тоже. Ну, ну мало ли, вдруг у папы учебники устаревшие, и такими сейчас никто не пользуется, ну или что-то вроде того. Ой, мамочки, страшно-то как? А еще, главное, чтобы он в самый конец не заглянул и мои лучшие качества не обнаружил. — Ну что ж, начнем. Ректор убрал листок, заставив меня вздохнуть с некоторым облегчением. — Построй энергетический шар. — Ух, пронесло. Сосредоточившись легким движением пальцев, исполнила его просьбу. Светящийся бело-голубым сгусток энергии не был особо крупным или ярким, Все же резерв у меня небольшой, зато казался вполне правильным, даже близким к идеальному. По форме, плетению и линиям силы он выглядел почти как те, что делал мой отец. Хм... Ректор пристально оглядел шар. Да что же он все хмыкает? Слова, что ли, нормальные, позабыл? Ладно. Он взмахнул рукой, рассыпая сгусток. Следующее задание. Следующее? «Невольно!» — воскликнула я. «Как следующее? Все же по одному делали!» «А что, есть возражения?» — усмехнулся дракон. «Я торопливо помотала головой!» «Да какие тут возражения, если, судя по виду, он только и ждет повода, чтобы передумать!» «Ну что ж, прекрасно! Тогда следующим плетением будут чары скрытности!» Я ругнулась про себя, чары скрытности были куда сложнее шаров, сфер и щитов. И вписала в тест я их только лишь, чтобы выпендриться и заслужить высший бал. Но вот кто бы мог подумать, что мне это еще и исполнять придется? Размяв пальцы, я прикрыла глаза, стараясь сосредоточиться. Такое заклинание пробовала лишь однажды когда хотела тайком пробраться в кабинет отца и спереть оттуда артефакт связи. Собственно, и плетение учила только ради этого, а вот подействовало оно или нет, я так и не узнала. На артефакт отец, зная мое любопытство, наложил охранки, так что меня все равно поймали. — Ты решила поспать, Эрвин, — раздался насмешливый голос ректора. Вместо ответа я принялась плести чары. Так, вертикальная восьмерка, горизонтальная восьмерка и финальная сцепка, направляющая потоки силы на рассеивание света и его искажение. Интересно, а получилось? Хм... Многозначительно выдал ректор. Опять хм? Да он просто издевается. Или завидует. Магия огня единственное, которое не позволяет использовать чары скрытности в их классическом плетении. Это, между прочим, тоже у отца в книге было написано. Правда, почему так происходит, я уже не читала. Кожей коснулся легкий теплый ветерок. Дракон развеял мои чары и после фыркнул. «Эрвен, ты вообще-то глаза открывать собираешься или впрямь уснула?» Уж лучше бы я уснула, а проснулась уже после успешной сдачи. А то, кажется, ректора господин Бэксвилл покусал, и он тоже превратился в садиста. Или же всегда им был, но скрывал свои наклонности. «Что ж, дальше плетение круговой защиты Эйсхера Диксеса», — проговорил дракон, едва я посмотрела на него. Не, он точно издевается». «Но его же проходит на третьем курсе!» — вежливо возразила я, хотя внутри все так и кипело. Все же он решил меня завалить. Видимо, передумал. Вот же гад, а! «Ну, ты его изобразила!» — спокойно ответил ректор, нахально ухмыляясь. «Ага! Изобразила! Потому что там плетение на снежинку похоже! Вот и запомнила!» но ни последовательности, ни направления потоков не знала. — Вас хотела впечатлить. буркнула тихо понимая, что, кажется, моя идея с Академией окончательно провалилась. — Впечатлило бы, если бы получилось его сделать. — Развел руками дракон. — По его тону стало ясно, сделала бы, так он еще чего-нибудь придумал. — И что теперь? — Теперь. Ректор обошел меня кругом, заставив повернуть голову, а после уставился на мою пятую точку и фыркнул. — Ну, не очень-то он у тебя и боевой. Ладно, выходи к остальным, скоро будут собеседования. К другим студентам я буквально вывалилась, громко сопя от возмущения. Помурыжил меня, значит, запугал, а еще и поиздевался вдобавок. Ну, ладно, хоть не завалил. Или все-таки завалил? Гектор говорил, что последнее собеседование — чистая формальность, но вдруг именно там меня и срежут. «Прошу всех следовать за мной», — скомандовал ректор, выходя из аудитории. И снова мы, как стайка утяток, за мамочкой гуськом двинулись за драконом. Вот интересно, а нельзя все это было как-то в одном помещении сделать? А то все утро только хожу и хожу, скоро ноги сотру. Ой, какой-то знакомый коридор. Кажется, я здесь уже пробегала. И что-то мы с Ками подозрительно долго добирались до первой аудитории, в то время как с драконом это произошло в разы быстрее. А вот там ли часом не вход в академию? Тогда от него можно было бы просто повернуть направо и... Ладно. Продолжить топографические изыскания мне не дал ректор, возвестивший. «Проходим и присаживаемся. Вас будут вызывать по одному». Мы остались в комнате с диванчиками, на другом конце которой находился еще один выход. «Первая Саммер За мной!» Драксис уверенно прошел в него, поманив пальцем ту самую эльфийку-заучку. Я же удобнее расположилась в мягком сидении, предчувствуя, что снова буду последней. Студенты исчезали один за другим, обратно никто не возвращался, так что узнать о происходящем возможности у меня не было. Впрочем, очередь двигалась быстро, а значит ждать долго не придется. Эрвин Десол, наконец в полной тишине озвучили мое имя. — Ну, точно, последнее. Ладно, буду считать, будто я десерт, и потому дракон приберег меня на конец. Подняв свою боевую пятую точку с диванчика, нетвердым шагом я вошла в заветный кабинет. От волнения начали трястись руки. — Ну, почему же все так сложно? А ректор мне ведь так пока и не сказал, что я принята. — За дверью оказалась еще одна комната с двумя... нет, даже тремя выходами. За длинным столом, заваленным бумагами в мягких креслах, сидели несколько профессоров, включая ректора и Бэксвилла, а напротив стоял один стул. Очень простенький, деревянный. Словно его разместили не для будущих студентов, а для воришек, попавшихся на горячем. Для полноты картины... Не хватало только ярких светляков на глаза. «Присаживайтесь». Мне кивнули, и я села, сложив ручки на коленях. Опустила голову, тайком принявшись разглядывать членов приемной комиссии. Ай, драконы! Кто бы сомневался!» «И смотрят на меня все без особой душевной теплоты. Впрочем, есть шанс, что это всего лишь последствия профдеформации». И по-другому они смотреть просто не умеют. «Итак, Эйрвин Дессол, человек-мак льда. Резерв небольшой, желаемый факультет, разработка чар. Все верно». Вскинув брови, уточнил Драксис. «Верно», — пискнула я, дав петуха. «Из-за волнения получилось нечто больше похожее на Вельна». И кто-то из комиссии даже фыркнул. Ну да, вас бы на мое место. Посмотрела бы, как запели. Сильные стороны, которые вы указали, куда больше предполагают факультет боевой магии. Продолжил ректор, ехидно ухмыляясь. Не знаю, насколько у нее боевой на, тыл, но ко мне она по физической форме не проходит. С крайне серьезным видом проговорил Бэксвил, заклинув в мой листочек. «Ага, так вот он кто оказывается, декан боевиков. Что ж, садистские наклонности обретают какой-то смысл. Вот только Камил жаль, и как она с ним учится!» «Я хотела написать боевой задор, но не успела», — пояснила я, покраснев. «Хорошо, хотя и текущий вариант». В принципе, меня вполне устраивает. Вы приняты, студентка десол Сол. В этот раз дракон решил меня мучить не слишком долго. Я принято? Ура! Ура! Ой, мне даже как-то не верится. Судя по лицам остальных профессоров, они тоже в это не слишком верили. Я даже расслышала несколько удивленных вздохов а господин-садист и вовсе свои желтые глаза так далеко выпучил, как нормальные люди не умеют. Впрочем, реакция этих драконов волновала меня не слишком, чтобы заострять на ней внимание. Поэтому, радостно подскочив, я крикнула «спасибо» и помчалась к одной из дверей. «Эй, — Эйрвин, не туда! — крикнул мне вдогонку Драксис. Опс! Сменив курс, я распахнула соседнюю, сменив курс распахнула соседнюю створку, оказавшись в темном коридоре, что спустя минуту закончился огромным залом, где уже толпились остальные студенты академии. Ура! Ура! Ура! Я поступила! Теперь главное не вылететь отсюда.